Демка опамятовался, всхлипнул раз в другой. Тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души. Живой. Экая у меня рука тяжелая, Иисусе Христе. А вот и Мелани бежит подоткнутой юбке, задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, кровь увидела на теле демки и коротко взвизгнул, Как росомаха с дерева кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. Все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. Рвет, рвет бороду восставшая рабица Господня. — Акстись, акстись, — бормочет Филимон, — опамятуйся. А борода трещит, ажник слеза прошибла. Ударил миланию в ухо, удержалась за бороду. На губах пена выступила, глаза дикие, распахнутые, лицо перекосилось. Филимон зажал ей ладонью рот и нос и тут же отдернул руку, мякоть ладони прокусила. И все это молча, будто милания лишилась языка. Такую рабицу Филимон впервые видел и не в малой мере трухнул. Если умом рехнулось, беды не оберешься. Ребенка изувечил, скажут, и баба из ума вышиб. Господи, Господи, помятуйся грю. А тут еще бабка Ефимия подкинула. А разбойник, каково? На всякого зверя волчица сыщется. Голос бабки Ефимии дошел до сознания Мелани, и она вдруг обрела дар слова. сатаноты, сатанот, сатано, ты, сатано «Ребенчишка мого в кровь избил, лихоимец!» Вырвав руки из лап Филимона, милания царапнула его по пунцовому лицу своими черноземными ногтями. Кравцу добыла, рубаху разорвала до пупа. «Осмодей, осмодей!» — кричит. «Топором зарублю, грех на душу возьму! Зарублю!» «Эк, эк, эк!» «Аполлоумила! Сатано!» Филимон оторвался таки от сбешенной жены и прыгнул в сторону за тополь, припустив по чернолесью, только сучья трещали под ногами. Милания запричитала. «Иисус, заради каких мучений только я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать, куды Господи!» Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на миланию с великим сожалением и земным спокойствием. Сколько она, Ефимия Аввакумовна, повидала за свою жизнь слез рабиц Господь. Немало выплакала своих, обретая понимание людей. На всякую всячину нагляделась, а все-таки одного не уяснила. С чего это люди... Изводят друг друга. — Не реви, бойкая, — строго сказала бабка Ефимия. Демка жался к старушонке, перепуганной дракой матери с рыжим тятькой. — Ты чья будешь? Из Боровиковых или у Боровиковых? — Про что вы? — Из Боровиковых или у Боровиковых живешь? — Дык, у Боровиковых. Кажись, у тебя ребенка принимала? У меня. Да ведь я девчонку приняла, помню. Девчонку. И этот твой, мой. Сиротинка несчастная. Разве не мужик тебе этот рыжий? Мужик, сатано треклятый. Как его звать-то? Запамятовала. На Ривона запахаживай. А какого Ларивона? — Боровикова, сына Филаретова. Не слыхивала про Ларивона. «Да тебе-то сколь годов! Звать-то как?» милания А годов мне за двадцать пятый три месяца прошло». «Богородица Пресвятая, как мне было на Ишиме, когда пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи закованный Александр Михайлович! Время-то сколько минуло, но не то двадцатый год исходит нового века». А скандальником свиделось тридцатом старого века. Время-то время. Старая, стара. Да ли я до дня светлого, когда люди не будут терзать друг друга? Да коли же, скажи, совести каменной быть разуму угнатым. Мелания не понимала, о чем толкует старуха в монашеском черном одеянии, и чего она так пристально уставилась на нее. Не ведаю, про что говоришь, бабушка. Как зрастишь сына, скажи. Мучителем или спасителем, если так вот будете терзать его, попомни мои слова: мучителя зрастите, и будет он казнить правых и виноватых, как секли его до крови, ишь как, и сечен. Мелания пожаловалась, что муж ее Филимон Прокопьевич не взлюбил ребенка, и потому изводит его денно и ночно. — Так и сбудется, — вздохнула бабка Ефимия. — Мучителя взрослите! Духовником он будет, клетьба такая на нем. Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланию взыскивающе строго. — Каким духовником? Нашей веры тополевой, как от крещения Тополец, Ведаешь ли ты, что глаголишь? Матери ли говорит такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви. Чтоб блуд прикрывать блудом, невежество невежеством, дикость дикостью, и чтоб люди до скончания века утопали во вшарине невежества. А ежели парнишка твой станет потом духовником — — Каким был Филарет? — На святого Филарета молимся, как прародителя нашего. — Нечисть-то, нечисть! Еретичество, — рассердилась бабка Ефимия, поднимаясь от тополя, где она сидела. Демка что-то испугался, отполз от старухи, подобрал свои штанишки с болтающейся лямкой. милания кинулась к нему и подхватила на руки. — Погоди, погоди! — Сказать тебе надо, женщина! — остановила ее бабка Ефимия. Имя Милания успела забыть, так резко рвались нитки в память. — Погоди, ты вот сказала, чтоб он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? А ежели он взрастет Филаретом, много крови прольется. Много будет несчастных, как ты вот сейчас. Знаешь ли ты, какую казнь учинил над моим телом и духом, Филарет-мучитель? Как удавили под иконами сына моего беденейку кудрявого, Филаретовы апостолы. И крик был, и вопли был, вопила я, видит небо, да не внял моим воплем ни Иисус Христос, ни Отец, ни Дух Святой, ни сам Филарет Наумыч, скажи мне милания не стала слушать, Демка плакал от боли, на руках сидеть не мог. — Че это вы пристали ко мне, бабка? Самой тошно. Голову не знаю, где преклонить, а вы говорите всякое. И ушла. — Нету прозрения, вижу, тьма пеленает людей, — сказала вслед милания бабка Ефимия все это время после того как дом Ефимии в прошлом году сожгли белые а люди метались в схватках друг с другом красные с белыми белые с красными бабка ефимия покинутая всеми нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту в бурундате куда Мелания отвезла хворую сироту опроську. но и в бурундате у монашек не прижилась мятежная старуха Попрала старообрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути Минусинск заехала в Белую Елань, чтобы поклониться могиле Макея Филареточа, в Старому Тополю, и тут застало зверство, избиение ребенка. И подумалось Ефиме, не этого ли мир...» Приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами, не зная того, пророждают изгоев, а не праведников. В любви, рожденной, без любви возвращенной, кем будет? Зверем погостила бабка Ефимия у тополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне придимной поисках приюта на ночь. Боровиковых минуло, чуждые люди. Была ночь и была тьма. Черная осенняя тьма за окнами подтопали, и черная тьма на душе Мелани. Рабица Господня отстаивала сеночную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение. молилась, молилась, Мерцали у древних икон три свечечки. Рядом с Меланией лежал топор. Филимон знал, зачем Мелания взяла топор и держала его под руками, а потому удалился в горницу, где проживала квартирантка Евдокия Лизаровна. Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз. Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и Таштыпе восстали казаки. Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск и Красноярск, а белые, улучшив момент, подняли казак.